нотариальной конторы, где принимает нотариус Пузанков Евгений Алексеевич. Однако, когда она открыла страницу «Нотариальные конторы», то поняла, что отыскать нотариуса будет нелегко. В городе оказалась жуткая прорва нотариальных контор. Надежда насчитала 632 штуки. «Разумеется, если вычесть нотариальные конторы, которые находятся в Купчине, основой поляне и на озере Долгом, что-то подсказывала Надежде Николаевне, что покойный Загряжский не стал бы тащиться в такую даль, то получится меньше, но ненамного». «Вот расплодилось нотариусов-то», — вздохнула Надежда. «Но делать нечего, приступим». Следующие тридцать минут прошли в беспрерывных звонках. Хорошо, что телефону Надежды был кнопочный, потому что диск просто отвалился бы, так яростно она его крутила. Ей отвечали вежливо и не очень. Голоса были мужские и женские, молодые и старые. Но суть ответа была одна — в данной конторе нет нотариуса Пузанкова. Когда прошло еще десять минут, Надежда подсчитала потери. В активе было шестнадцать опрошенных контор. В пассиве сорванный голос и нервное состояние. Положительного результата никакого. В среднем получалось две с половиной минуты на контору. «Значит, шестьсот, ну пускай пятьсот, нужно рассчитывать на лучшее. Пятьсот контор умножить на две с половиной минуты, получается приблизительно двадцать часов». «Конечно, возможно, мне повезет, и я натолкнусь на Пузанкова буквально в следующий раз, но это вряд ли. Даже если я выдержу и не сорву голос, у меня просто не хватит времени». потому что конторы закроются часам к семи уж точно, а то и раньше. А на завтрак к двенадцати нужно быть у нотариуса. Нет, следует срочно изобрести другой способ, как добраться до этого неуловимого Пузанкова. Надежда Николаевна недаром слыла среди своих знакомых женщиной сообразительной, которая может найти выход из любой ситуации. Так и сейчас. Она быстренько пораскинула мозгами и вспомнила о своем давнишнем приятеле Вадиме Шиманском. Шиманский был адвокатом и довольно хорошим. Надежда же познакомилась с ним давно, боже упаси, не по каким-то уголовным делам, а через общих знакомых. Вадим Вадимович очень хорошо относился к семье Лебедевых вовсе не из-за Надежды. Ее-то как раз недолюбливал за неугомонный характер. Но Сан Саныч неоднократно чинил ему компьютер, и благодарность Шиманского была безграничной. Поэтому Надежда Николаевна сочла возможным обратиться к нему с мелкой просьбой. Шиманский был дома и сразу же взял трубку. Разумеется, у него были всевозможные юридические справочники, а также поименный список всех нотариусов, практикующих в Санкт-Петербурге. «Должен вас разочаровать, Надежда Николаевна!» После непродолжительного шуршания послышался голос Вадима Вадимовича, «В нашем городе нет нотариуса Пузанкова». «Это точно?» — заволновалась Надежда. «Вы хорошо посмотрели. За кого вы меня принимаете?» — обиделся Шиманский. «Половинкина Юлия Фадеевна, а потом сразу Пулярка. Нет никакого Пузанкова». «Этого не может быть», — тихонько проговорила Надежда, прикрыв рукой трубку. Нотариус Пузанков Евгений Алексеевич. Пузанков. Так что, простите великодушно, ничем не могу помочь. Нет никакого Пузанкова. — Стойте, Вадим Вадимович! — закричала Надежда, которую внезапно осенила. — Проверьте еще Казанкова. Нотариус Казанков Евгений Алексеевич. — Что это за шутки? «Надежда Николаевна, в голосе адвоката послышалась профессиональная подозрительность. Вы говорили, что у нотариуса Пузанкова хранится завещание покойного дяди вашей близкой подруги». «Ну да», — вставила Надежда. «А теперь оказывается, что вы даже толком не знаете, как зовут нотариуса». «Моя подруга очень рассеяна, она все путает». — пробормотала Надежда. «Вадим Вадимович, я вас умоляю, проверьте Казанкова». «Есть», — сухо произнес Шиманский через некоторое время. «Нотариус Казанков Евгений Алексеевич». Он продиктовал адрес нотариальной конторы. Надежда произнесла слова благодарности и поскорее повесила трубку. «Я молодец». сказала она своему отражению в зеркале и услышала, как в замке поворачивается ключ. Пришлось выбросить из головы все посторонние мысли и сосредоточиться на семейном счастье. С Татьяной удалось поговорить только утром, когда муж ушел на работу. Причем утро началось для Надежды Николаевны с важного сообщения. В новостях по телевизору, который она включила совершенно машинально, занимаясь уборкой, шел криминальный обзор предыдущего дня, и Надежда увидела знакомое помещение склада на набережной обводного канала. Сегодня ночью в здании прогремел взрыв. Раздавался голос за кадром: Как удалось выяснить, жертва взрыва только одна — представитель криминальной группировки Григорий Мирзаян. Мирзаян являлся заместителем убитого недавно в китайском ресторане авторитета по кличке Кабаныч. Учитывая позавчерашнюю разборку в казино «Кокаду», в которой участвовал мирзаян и члены преступной группировки Кабаныча, можно с уверенностью утверждать, что в городе снова начался передел сфер влияния. «И ничего подобного», — подумала Надежда. «То есть, конечно, в казино разборки были, не спорю. Но жору духа взорвала Алиса. Недаром она так усмехнулась в ту ночь». Оставила, видимо, ему подарочек. «Что ж», — сказала Надежда вслух, — «нехорошо радоваться смерти ближнего, но теперь я смогу хоть не думать о бандитах. С этой стороны мне ничто не грозит, потому что Стручок не знает, кто я такая, да и вообще ему никто не поверит». Окрыленная она набрала номер Татьяны. «Слушай, я собираюсь наведаться к нотариусу». «Вот как?» — протянула Татьяна. «А ты знаешь, по какому адресу? Представь себе, знаю. Хотя, как оказалось, фамилия нотариуса Казанков, а вовсе не Пузанков. Тоже мне подслушать правильно не могла». Татьяна престиженно молчала, потом неуверенно сказала. «У меня вообще-то дела. Слушай». «Ты хочешь избавиться от опеки своего ФСБшника?» — вскипела Надежда. «Естественно, хочу». «Тогда мы не должны пренебрегать никакой малостью. У меня такой принцип — идти до конца. Вдруг повезет, и мы узнаем у нотариуса что-то важное». «И каким образом мы...» «Я уже все продумала», — перебила Надежда. «Время дорого». Встречаемся без пятнадцати двенадцать прямо у конторы. «И вот что, меня-то никто не узнает, а тебя видели на похоронах, так что парик у тебя есть?» «Никогда не носила», — резко ответила Татьяна. «Тогда платком голову повяжи, и макияж поярче сделай, и пальто другое надень. Сделаем». Надежда не замечала Татьяну, пока какая-то женщина в черном пальто не окликнула ее сама. Волосы были полностью закрыты темным шелковым шарфом, глаза так сильно накрашены, что казались темными. Сама Надежда тоже сегодня сделала макияж поярче и помаду выбрала соответствующую, но до вишневых губ Татьяны ей было далеко. Ну и ну! — поразилась она. — Совершенно другой человек передо мной. Паша даже заревновал немножко. «Куда это я иду в таком виде?» — рассмеялась Татьяна. «Все отлично. Никто тебя не распознает. Вот только голос». «Знаешь, ты на всякий случай молчи», — распорядилась Надежда. «Я сама буду говорить. Только ничему не удивляйся». Татьяна лишь пожала плечами. В приемной нотариуса Казанкова было людно. В одном углу сидели двое испуганных мужчин средних лет, по аккуратному, но несколько потертому виду которых... а также по той испуганной серьезности, с какой они передавали друг другу разноцветные официальные документы на гербовой бумаге, можно было понять, что эти двое измученных полунищенским существованием наемных работников сложили все накопленную за долгую жизнь копейки и собрались открыть свой первый самостоятельный бизнес». которые намерены вести честно и законопослушно, и что они разорятся через год, так и не научившись давать взятки санитарным врачам, пожарникам и налоговым инспекторам, и не сумев постичь ту высшую математику, по которой, получив пять рублей дохода, приходится платить сто тысяч налога и все равно оставаться злостным недоимщиком. В другом углу приемной двое мордатых парней обхаживали субтильную старушку с поджатыми губами в кокетливо сдвинутом набок малиновом бархатном берете. «Варвара Лукинишна!» — обиженным басом, со слезой в голосе восклицал один из мордоворотов. «Мы же с вами обо всем договаривались!» «Вы оформляете дарственную на свою квартиру фирме «Аллигатор» и получаете взамен нашу пожизненную преданность и сыновнее обожание. По-моему, все предельно ясно и абсолютно честно». «Да», — капризно пискнула старушка, — «но ведь мне главное, чтобы заразе Люське ничего не досталось, а здесь про это не говорится». «Варвара лукинешна Взвыл мордатый. «Мамаша! Но ведь здесь же ясно сказано, что вы дарите квартиру фирме «Аллигатор». А где тут Люська? Нету тут никакой Люськи. Значит, ни шиша она не получит. А все-таки я хочу, чтобы так и было сказано, что не получит». учила настырная бабка. — А то вы только так говорите, а я сколько раз слышала, что подпишет женщина бумагу, а после ее обманут. Так надо, значит, внимательно все проверить, убедиться, все ли так, как надо написано. «Мамаша — Мамаша, — растонал измученный аллигатор, — ну просто нет у меня больше сил». «Ну ладно, давайте еще оформим такое дополнительное соглашение, что по особому пожеланию дарительницы фирма «Аллигатор» обязуется ни под каким видом ни шиша, тьфу, ничего не передавать, не дарить и не переуступать невестке дарительницы Люське, тьфу, Людмиле Васильевне Петушковой». «Вот». — радостно пискнула дарительница. — Вот это будет то, что надо. Вот это другое дело. А еще вот только... Она, смущенно и просительно, посмотрела на аллигатора. Нельзя ли так и написать «Люське»? А то много ей чести Людмилой Васильевной называть. «Мамаша!» — строго прикрикнул мордоворот. «Варвара Лукинишна, это все-таки официальный документ, а не стенка в лифте». «Здесь так не положено!» В центре приемной, отдельной компактной группой, соблюдая тишину и сдержанный вооруженный нейтралитет, ожидали своей очереди родственники покойного Аркадия Ильича Загряжского. Здесь были колоритная калерия Эдуардовна с хорошо отрепетированной скорбью на лице, Интеллигентная старушка-мать в том же, что на похоронах в черном пальто, и племянница с мужем, не имеющая никаких материальных претензий, и пришедшая в контору исключительно по просьбе матери покойного для оказания ей моральной поддержки. Сегодня на калерии был темно-синий строгий костюм с длинной узкой юбкой. Вроде бы и по делу, и все же напоминает траур. Шляпа тоже имелась, но не та черная, размером с тележное колесо, какое кладут в деревне на крышу, чтобы аисты заметили и прилетели вить гнездо. Нет, шляпа была аккуратная, с небольшими полями, под цвет костюма. Дверь в комнату нотариуса была приоткрыта. Оттуда доносились негромкие голоса. Надежда и Татьяна вошли в приемную за несколько минут до двенадцати и, стараясь не привлекать к себе внимания, наскоро оценили обстановку. Оглядевшись, Надежда Николаевна, используя продуманную накануне, домашнюю заготовку, схватила Татьяну за руку, приоткрыла пошире дверь и прошмыгнула в кабинет нотариуса. Сам нотариус, представительный ширококосный мужчина с лицом старого непоколебимого потомственного рабочего из фильмов пятидесятых годов, восседал за широким столом заканчивая плодотворную беседу с лысоватым жуликом кавказского вида. За соседним небольшим столиком, на котором едва умещались компьютер и принтер, сидела помощница нотариуса, девушка настолько худенькая и миниатюрная, что ее без труда можно было бы пронести на борт корабля или самолета В кармане. К этой-то помощнице и устремилась Надежда. Быстро и взволнованно Таратори. «Девушка, вы ведь помощник нотариуса. Вы ведь, наверное, во всяких таких вопросах разбираетесь? Может быть, чтобы вам, Евгения Алексеевич, не загружать, вы нам сразу ответите?» В этот момент лысый жулик поднялся из-за стола. Нотариус взглянул на часы, на ежедневник и сказал помощнице. — Лена, пригласи Загряжских. — Секундочку. Лена профессионально улыбнулась Надежде, взглянула в приемную и объявила. — Господа Загряжские, попрошу вас пройти к нотариусу. Родственники покойного Аркадия Ильича дружно прошествовали в кабинет. Лена вернулась за свой столик и снова улыбнулась Надежде Николаевне. «Слушаю вас. Какой у вас вопрос?» Надежда, косясь краем глаза на Загряжских, рассаживающихся перед нотариусом и стараясь не пропустить ни слова из их разговора, снова зачастила. «Дело в том, что мы с подругой хотим открыть пирожковую, но муж подруги...» — она кивнула на Татьяну, — «не хочет дать ей доверенность на свою автомашину». «Подруга это вы?» — спросила Лена Грибову. Та энергично кивнула, но, помня наставление надежды, не раскрыла рта. «А при здесь автомашина?» «Какое отношение она имеет к вашей пирожковой?» Девушка добросовестно пыталась вникнуть в суть вопроса. «Вы понимаете?» — Надежда понесла.